Лойс Макмастер Буджоут Барояр. Глава первая «Мне страшно». Отодвинув портьеру, Корделия глядела через окно на залитый солнцем двор резиденции Фаркосиганов. Длинный серебристый лимузин, миновавший пастую чугунную ограду и заросли земного кустарника, въехал на дугообразную подъездную аллею и затормозил у парадного крыльца. Правительственный автомобиль. Открылась задняя дверца, и из машины вышел человек в зеленом мундире. Хотя с высоты третьего этажа видна была только его макушка, Корделия сразу узнала командора Илиана, темноволосого и, как всегда, с непокрытой головой. Он прошагал под навес крыльца, скрывшись из поля зрения. «Наверное, мне незачем волноваться, до тех пор, пока имперская служба безопасности не приедет за нами посреди ночи». Но где-то глубоко под сердцем остался осадок страха. «Зачем я вообще прилетела на бароер? что я сделала с собой, со своей жизнью». В коридоре послышались тяжелые шаги, и дверь гостиной, скрипнув, приоткрылась. Сержант Батари просунул голову в щель и удовлетворенно хмыкнул, обнаружив корделию. «Миледи, пора идти». «Благодарю, сержант». Она отпустила край портьеры и напоследок оглядела себя в зеркале, висевшем над старинным камином. Трудно поверить, что здесь люди все еще сжигают растительный материал для высвобождения тепла. Она вздернула подбородок над жестким кружевным воротником блузы, одернула рукава бежевого жакета и бездумно расправила коленом подол длинной пышной юбки, какие носили здесь женщины форского сословия. Юбка тоже была бежевой в тон жакету. Этот цвет успокаивал корделию, напоминая ей полевую форму бетанского остроэкспедиционного корпуса. Она провела рукой по волосам, Рыжие кудри были расчесаны на пробор и заколоты по бокам двумя эмалевыми гребнями, свободно не спадая по плечам до середины спины. Из зеркала на нее глядела сероглазая бледная женщина. Нос малость великоват, да и подбородок чуть длиннее, чем следует, но с чисто практической точки зрения очень даже неплохое лицо. Ну, если она захочет выглядеть элегантной, ей достаточно встать рядом с сержантом Батари. Его двухметровая фигура угрюмо маячила рядом с ее отражением. Карделия всегда считала себя высокой женщиной, но сержанту ее макушка едва доставала до плеча. Его лицо напоминало морду горгульи, крючконосое, скрытное, настороженное, а короткая военная стрижка прямо-таки преступно подчеркивала бугристость черепа. Даже элегантная темно-коричневая ливрея, расшитая серебряными гербами фаркосиганов, не спасала батарея от уродства. Но с практической точки зрения, очень даже хорошее лицо. Ливрейный слуга что за странное понятие? Чему он служит? Ну, для начала, жизни, благосостоянию и священной чести нашей. Она приветливо кивнула его отражению в зеркале и последовала за ним через лабиринт резиденции фаркосиганов. Ей надо как можно скорее научиться ориентироваться в этом громадном здании. Как неловко заблудиться в собственном доме и спрашивать дорогу у какого-нибудь проходящего мимо охранника или слуги, причем посреди ночи, завернувшись в полотенце после душа. Я была навигатором скачкового корабля, правда-правда. Уж если она могла совладать с пятимерным пространством, то с какими-то тремя измерениями просто грех не справиться. Они вышли на верхнюю площадку широкой винтовой лестницы, грациозно сбегавшей вниз к выложенному черно-белой мозаикой холлу. Легкие шаги Кардели вторили тяжелые поступи Батари. Из-за пышной юбки ей казалось, будто она спускается с парашютом. У подножия лестницы стоял, опираясь на трость, высокий молодой человек. Заслышав их шаги, он поднял голову и добродушно улыбнулся Корделии. Лицо лейтенанта Куделки было столь же правильным и милым, сколь лицо Батари узким и необычным, и даже морщинки боли, избороздившие уголки глаз и рта, не смогли состарить его. Он был одет в повседневную зеленую форму, точно такую же, как у командора СБ или Ана, если не считать знаков различия. Карделия знала, что длинные рукава и высокий ворот мундира скрывают узор тонких красных шрамов, покрывающих половину его тела. Обнаженный Куделка мог бы служить наглядным пособием на лекции по изучению структуры нервной системы. Каждый шрам соответствовал погибшему нервному волокну, извлеченному и замененному искусственным, тончайшей серебряной нитью. Лейтенант Куделка еще не успел как следует привыкнуть к своей новой нервной системе. Скажем, на чистоту. Здешние хирурги — неуклюжие и невежественные мясники. Их работа явно не дотягивала до бетанских стандартов. Корделия постаралась ничем не выдать своих мыслей. Куделка резко повернулся и кивнул Батари. «Привет, сержант. Доброе утро, леди Фаркосиган». Ее новое имя все еще звучало непривычно для ее ушей, неестественно. Она улыбнулась в ответ. «Доброе утро, Ку. Где Эйрел?» В библиотеке вместе с командором Илианом они выбирают место для установки нового защищенного компульта. Это займет немного времени. А, вот и они, кивнул он в сторону арки, откуда донесся звук шагов. Корделия проследила за его взглядом. Илиан, хрупкий, невзрачный и деликатный, полностью терялся рядом со своим спутником. Мужчина лет сорока с лишним, который был воистину блистателен в своем парадном зеленом мундире. Вот ради кого она прилетела на Барояр. Лорд Эрио Фаркосиган, адмирал в отставке. Вернее, был в отставке, вплоть до вчерашнего дня. Вчера их жизнь определенно перевернулась вверх дном. Но мы как-нибудь сумеем приземлиться на ноги, уж будьте уверены. В каждом движении крепко сбитой и мощной фигуры сквозила скрытая энергия. Темные волосы Фаркосигана слегка посеребриво седина, тяжелый подбородок украшал старый изогнутый шрам. Серые глаза были сосредоточенно задумчивы, но при виде Кардели они засияли. «Доброго вам утра, миледи!» — воскликнул он, беря ее за руку. Сами слова были довольно сдержанными, но ясные глаза светились откровенной искренней любовью. «В этих двух зеркалах я прекрасней всех на свете», — с теплотой подумала Корделия. «Они льстят мне гораздо больше, чем то зеркало, в котором я видела себя минуту назад. Пожалуй, отныне я буду смотреться только в них». Его широкая ладонь была почти горячей приятное живое тепло, охватившее ее прохладные тонкие пальцы. «Мой муж». Вот это понятие укоренилось в ее сознании так же легко, как ладные одной ее рука легла в его ладонь, хотя ее новое имя, леди Фаркосиган, по-прежнему отскакивало от корделии. Она на мгновение охватила взором стоявших рядом батарик, уделку и Фаркосигана. «Трое ходячих инвалидов, плюс я, женщина из вспомогательных войск, уцелевшие». Каждый из них получил почти смертельные ранения в прошедшей Эскобарской войне. У Куизу вечно тело, у Батари разум, у Фаркосигана дух. Жизнь продолжается. Шагай вместе с нею или умри. Неужели мы все, наконец, начинаем выздоравливать? Она надеялась, что так. Готовый идти, милый капитан?» — спросил ее Фаркосиган. Его мягкий баритон оттенял гортанный бароярский акцент. «Настолько, насколько это возможно», Илиан и лейтенант Куделка направились к выходу. Рядом с быстро шагавшим Илианом, нетвердая походка Куделки была особенно заметна, и Корделия озабоченно нахмурилась. Она взяла Фаркосигана под руку, и они пошли следом, оставив дом на попечении Батари. «Что намечено на ближайшие дни?» — спросила Корделия. «Ну, сначала, конечно, это аудиенция», — отозвался Фаркосиган. «Далее у меня запланировано несколько встреч. Это организует граф Фортала». Через несколько дней будет получено одобрение Объединенного Совета, и затем меня приведут к присяге. У нас не было регенства уже 120 лет. Одному богу известно, что за церемониал они раскопают в своих архивах. Куделку уселся на переднем сидении рядом с водителем, тоже одетым в форму, а командор Ильян расположился в салоне напротив Кардели и Фаркосигана. По толщине закрывшегося над ними прозрачного колпака Корделия догадалась, что автомобиль бронирован». Илиан подал знак водителю, и они плавно выехали на улицу. В салон не проникало почти ни звука. «Регент-консорт», — Корделия попробовала эти слова на вкус. «Это мой официальный титул?» «Да, миледи», — ответил Илиан. «С ним связаны какие-нибудь служебные обязанности?» Ильян перевел взгляд на Фаркосигана, и тот ответил. «Хм, и да, и нет». Предстоит множество церемоний, которые с твоей стороны было бы весьма любезно посетить. Начиная с похорон императора, которые будут чрезвычайно утомительны для всех, за исключением разве что самого императора Эзара, который вот-вот испустит дух. Не знаю, назначил ли он для этого определенный день и час, но от него всего можно ожидать. Что касается общественных обязанностей, то ты можешь взять на себя столько, сколько сама пожелаешь. Речи и церемонии, важные бракосочетания, крестины и похороны – встречи с делегациями из кругов, короче связи с общественностью, то, что с таким блеском удается вдовствующей принцессе Карин». Фаркосиган остановился, заметив ужас в глазах жены, и поспешно добавил «Или, если захочешь, ты можешь вести сугубо частную жизнь. У тебя сейчас для этого есть прекрасный предлог». Его рука, обнимавшая ее талию, незаметно погладила ее все еще плоский живот.